Глава 14. Следующей ночью я снова хулиганил в своей деревне. Уже появилась уверенность, и я не так быстро сваливал. Вернее, сваливал, но потом возвращался другим путем и мелькал на границе видимости хозяев. В общем, к утру я таки апнул столь необходимый навык до второго уровня, а потом, с чувством выполненного долга, спал до полудня. Кроме этого, Визилий учил меня качать навыки коммуникации, вернее, ставил в ситуации, где они качались. Как оказалось, их целая группа, включающая просто общение, торговлю, обольщение, убеждение, устрашение, обман и тому подобное. Что прокачивалось в каждой конкретной беседе, я зачастую даже не мог угадать, но регулярно ходил к соседям с очень необычными поручениями вроде «Продай эти ржавые подковы!» Выпроси у бабки про лечебный порошок, мешочек которого стоит тридцать монет. Заставь свару сходить с тобой за дровами для меня. Зайди к и намекни на то, что вы с сине хотите разнообразия и решили позвать третью девушку. Шучу. Просто сделай так, чтобы она тебя захотела. Уболтай меня выйти ночью на дорогу и крикнуть Кукарику! Со временем в деревне меня окончательно приняли за своего, правда, наверняка считали немного, или сильно, того. Ну и последней категорией навыков, которой мы коснулись, стало базовое ремесло. Его прокачка отличалась от остальных. Тут не было отдельных навыков, а скорее группы. Мы в основном занимались тем, что я называл развитием мелкой моторики. Мы обрабатывали древки стрел, делали им оперение и вытачивали наконечники. Выпрямляли здоровенные гвозди и подковы, чинили мебель и инструменты. Сила раба, то есть ученика, должна приносить пользу. Да и в самом доме исправили печь, частично переложили крышу и починили крыльцо. Я научился делать примитивные кошки из толстых веток. Для лазания по деревьям. Крючки для ловли акул. Другие рыбы такой размер просто не взяли бы в рот. Рогатины, дубины, копья и много чего еще. И самое интересное, для взятия первого уровня этого навыка мне понадобилось три недели, и получил я его уже после того, как прокачал скрытность. От такого опыта и без того минимальное желание становиться ремесленником испарилось окончательно. Я, конечно, прилежный и усидчивый, но не до такой же степени. — А почему на деревню больше никто не нападает? — спросил я в пятый раз, пробегая мимо визилия я должен притягивать неприятности мы находились глубоко в лесу где соорудили полосу препятствий вызвавшую бы зависть у американских морпехов и которую я сейчас в очередной раз преодолевал вопрос наставнику понравился и он схватив палку помчался за мной а сам как думаешь я почти увернулся конец палки вместо того чтобы ткнуть меня в бедро просто скользнул по нему понятия не имею а так В этот раз он ударил меня по плечу, и хоть я немного уклонился, попадание вышло болезненным. Вы меня так сильно пытаете, что система считает, что дополнительные трудности мне ни к чему. Не исключено, что это тоже учитывается. Засмеялся старик, и следующий удар по руке вышел совсем слабым. Ладно, подсказка. Почему мы проводим столько времени в лесу? Система не может прицелиться? Кропными неприятностями. Да! «Стой! Это серьезный разговор!» Я раскачался на ветке, перепрыгнул яму и остановился. Старик ловко перемахнул препятствие и встал рядом. «Сколько раз нас атаковали в лесу?» «Да, по три раза в день, примерно», — усмехнулся я и, чтобы не терять времени, стал подтягиваться на ближайшей ветке. «Удивляюсь, как еще восьмой уровень не взял?» «Ого! А на Зиковской эти, например, максимум нападали бы раз в три дня!» И никого типа вжака-волков или темного кабана, который вчера прибегал, не было бы. Да уж, кабанчик меня славно погонял. Хорошо хоть напал днем, а не после тяжелой тренировки. То есть мы отводим удар? Именно. Но долго это продолжаться не может. Я уже чувствую приближение беды. Лицо старика вдруг приняло такое непривычное для меня неуверенное выражение, что я от удивления открыл рот и даже не сразу нашелся, что сказать. «Мне нужно уходить?» — наконец спросил я. «Думаю, через несколько дней», — кивнул Визилий. Еще пару дел тут сделаем и двинем». «Вы со мной?» «Ака, да». Опять не очень уверенно сказал он. «Думаю, до ближайшего города с гильдиями тебя провожу и вернусь». Мне показалось, что он еще не закончил, поэтому носком ботинка я скидывал в яму коми земли и ждал. «Дело в том, что я, возможно, тоже притягиваю неприятности», — наконец заговорил он, задумчиво оглядывая лес. «Был один случай у меня в прошлом, который здорово просадил мою удачу. Вернее, мне, так сказал, один очень серьезный маг». «Поначалу я не верил, но стали случаться всякие штуки. В конце концов, их стало нельзя игнорировать, и я вынужден был уйти со службы. Долго мотался, думал, пройдет, хм, но нифига. В итоге пришлось вернуться в родные края». «Тут такое глухое место, что и проклятия не достанут?» — с улыбкой спросил я. «Ха-ха-ха, типа того», — засмеялся собеседник. Но поначалу, после возвращения, пришлось потрудиться. Укрепил оборону, научил местных кое-чему. В общем, пару лет посуетились, а потом, наконец, пошло на убыль. Но вот сейчас ходим мы по лесу, и я, во-первых, каждой порой чувствую, что-то грядет. Точно такое же ощущение было много лет назад. А во-вторых, ну не должны на нас так часто нападать. Еще иногда не просыпаешься ночью, а я тут таких зверушек гоняю. Значит, не показалось. Бывало, я так уматывался, что спал будто в бреду, а иногда и с реальной температурой. И вот пару раз реально складывалось впечатление, что рядом со мной идет яростная схватка. Но по утру я это списывал на сон, так как следов не находил. А следы... «Ой, с твоим уровнем навыка следопыта мне подошвы достаточно по земле провести, и ты ничего не увидишь». «Вот сейчас обидно было. Мне надо с синей попрощаться». «Конечно, ты не переживай. Она умная и отлично понимает, что ты скоро уйдешь. Если хочешь, можешь ей подарок оставить». «Подарок? Ну, ничего заделать». Как ни в чем не бывало, пожал плечами старик. «Ребенок внешника — это хороший подарок. Он не будет иметь баф на скорость прокачки, но точно будет сильнее других». Сказать, что я офигел, ничего не сказать. Девушка мне, безусловно, нравилась. При этом с самого начала мы оба знали, что расставание неотвратимо. Но вот так, заделать ребенка и свалить, будучи уверенным, что никогда снова не встретишь ни ее, ни своего отпрыска, к такому я готов не был. «И какие у нас планы на ближайшие дни?» С трудом собравшись с мыслями, спросил я. «Пытаемся поднять тебе те навыки, которые теоретически близки Капу». Визилий принялся загибать длинные высохшие пальцы. «Стрельбу до тройки, думаю, поднимем в пещере. Я тебе о ней говорил. Упыри, повадились курт таскать. Так что поможем деревне напоследок». А в день перед уходом соберем небольшую компанию в таверне, пожрем и вкусно поедим перед дорогой». Вообще, идея напиваться перед путешествием не выглядела сверхадекватной. Но я знал волшебный эффект эликсиров визилия и не спорил. «Кстати, он научил меня готовить два самых простеньких, и я даже получил навык зелья варенья первого уровня». Шел конец июня, и на улице установилась теплая и солнечная погода. В деревне я провел ровно месяц. Разговор в лесу состоялся вчера, но утром Визилий разбудил меня с очень хмурым лицом и сообщил, что его нехорошие предчувствия резко усилились, и уходим мы завтра, с рассветом. Насчет пьянки он уже поручил Вилшу готовиться, а нам срочно предстояло выдвигаться к пещере, до которой по лесу было километров восемь хода. В этот раз о тихом шаге речи не шло, и тренировали мы бег по пересеченной местности. К слову, тоже очень полезный навык. Разминаясь перед пещерой, я практически на ходу по команде Визилия стрелял по взлетающим птицам и даже иногда попадал. Вообще, прогресс в стрельбе был очень заметным, и я сам чувствовал, что до третьего уровня осталось совсем немного. Наконец, мы подошли к небольшой скале. «Вы обнаружили динамичное проклятое место второго уровня. Зачистите его и получите достойную награду». «Именно то, что место динамичное и объясняло, что оно не растет в уровне. Будь оно статичным, за несколько месяцев достигло бы пятого, и всем в округе пришлось бы очень тяжело. Правда, в этом случае деревенские собрались бы и закрыли его раньше, а так просто забили». Только не учли, что хоть популяция врагов и не росла, жратвы в округе становилось все меньше. И летали упори с каждым днем все дальше и дальше. Так и дошли до кур. Я уже знал, с кем придется столкнуться. Визилий показывал подстреленную в деревне твари и рассказывал об их повадках и слабых местах. Ничего необычного. Просто огромная летучая мышь с размахом крыльев больше метра. Не знаю, как у людей формируются фобии. Кто-то мышей боится, кто-то насекомых, кто-то темноты или единорогов. Я в целом относился ко всему ровно. Ну, разве что постарался бы избежать больших скоплений насекомых. А мышки? Ну, мышки, ну, с крыльями, ну, зубастые, с когтями, ничего страшного. «У входа их вряд ли много, так что стреляй сам!» Напутствовал меня Визилий, оглядывая темный проем входа в пещеру. Если будет много, убирай лук, прикрывай лицо щитом и хреначь мечом вслепую. А если дух я будет, так же закрывайся щитом и выбегай наружу. Они дневной свет не любят и далеко не полетят». «Хорошо», — кивнул я и следом за наставником шагнул в полумрак пещеры. «По логике, мне стоило идти сюда за хоббита, у которого был бонус к стрельбе. Но, во-первых...» Человеком я в любом случае буду чаще, и практика нужна именно за этот облик. Во-вторых, кто-то из деревенских мог случайно заглянуть, и возникли бы лишние вопросы. Ну, а в-третьих, на полурослика просто не было подходящего комплекта шмоток. А так все мое тело, кроме лица, обтягивала плотная кожаная одежда, извлеченная из закромов кромов старика. Нашлась даже дурацкая, похожая на плавательную, шапочка, отлично закрывающая уши. Несколько минут мы стояли на границе света и ждали, пока глаза привыкнут к темноте. «Ты уснул?» — спросил вдруг старик. «С чего вы взяли?» «Ну, стоишь чего-то, тупишь. Вроде договорились, что первым стреляешь». «Во что?» Начал было я и тут же понял, что те черные штуки, висящие с потолка метров в пятнадцати от нас, это вовсе не элементы пещеры, а те самые летучие мыши. Навскидку я насчитал семь штук, но с моим зрением мог ошибиться, причем сильно. Я глубоко вдохнул, выдохнул и поднял лук. «Поехали!» Первая стрела унеслась во тьму, раздался виск, а я уже снова натягивал тетиву. Первые две мыши лупили по каменному полу крыльями и бились в предсмертных судорогах. Остальные все это безобразие игнорировали. И только когда их третья товарка рухнула вниз, завизжали и распахнули крылья. «Укрывайся!» — заорал Визилий, но я выполнил команду только когда выпустил четвертую стрелу прямо в распахнутую пасть приближающейся твари. За месяц умение быстро менять артефакты вышло на новый уровень, и уже через долю секунды лук в моей руке сменился щитом. Почти сразу в него ударило два крылатых тела, а третья подстреленная мышь врезалась мне в колено. Всего этого я ждал, поэтому легко устоял. Выхватив меч, нагнулся и рубанул первого из оглушенных от столкновения со щитом монстра. «Вы убили упыря третьего уровня». Зубастая башка отлетела в сторону, и я тут же ударил по второй, уже пытающейся взлететь мыши. отсек крыло с большим куском тела. Всего врагов первой волны оказалось девять, и шесть из них ликвидировал я. При этом во время боя никаких сомнений и опасений не испытывал. Просто делал то, что было нужно. Упахивайся я на Земле хоть полгода, вряд ли бы достиг таких результатов. Но тут не Земля, тут фэнтези с системой. И я физически ощущал, насколько быстро растут мои навыки и уверенность. Мы добили еще трепыхающихся противников, собрали лут и осторожно пошли дальше. Следующие три волны не сильно отличались от первой. В среднем каждый раз прибавлялось по две мыши, и разницу легко нивелировал визилий. Вскоре пещера сузилась, а потом перешла в следующую. Свет с улицы уже не добивал, но я все еще достаточно ясно видел контуры предметов. Как мне еще раньше пояснил наставник, дело было в полученном за седьмой уровень улучшении зрения. Правда, чтобы получить по-настоящему ночное зрение, нужно находить специальные эликсиры. Только вот хрен, не будучи разносторонне развитым бойцом, хотя бы тридцатого уровня ты сумеешь их добыть. Ну, разве что у торговцев купить. За пару миллионов золотых за штуку. «Вот будет босс», — прошептал старик. «Если на тебя полезет, прячься за меня. Попробуй его тебе живым оставить. Начинай». Не выходя из перешейка между пещерами, я стал снимать висящих под потолком монстров. Как обычно, они сагрились, потеряв троих. Уже привычным действием подстрелил четвертую и выставил щит. «Назад!» — заорал Визилий, но я и сам успел увидеть мелькнувшую в конце пещеры тень, значительно превышающую размерами остальных. Щит тряхнуло трижды, и, не опуская его, я спиной отступил под прикрытие вращающего мечом старика. Лезвие мелькало, головы и крылья упырей отлетали в разные стороны. «Блин, он так мне никого не оставит!» Я снова выхватил лук и, особо не целясь, выпустил стрелу прямо в рожу, уже практически достигшей визилия двухметровой летучей мыши. «Вы нанесли критический удар. Вы убили гигантского упыря десятого уровня». «Проклятие ушло из этого места. Награда ждет вас. Поздравляем, вы получили восьмой уровень. Ваша сила и выносливость увеличились. Вы получаете одно очко умений». Мертвый босс по инерции влетел в оторопевшего старика, а я услышал долгожданный звук колокольчика, сигнализирующий о том, что третий уровень стрельбы из лука получен. «Вот что называется. Красиво закрыть локацию». Конечно, это называется «повезло». Как я успел узнать, без специальных артефактов шанс критического удара на моем уровне в лучшем случае полпроцента. И что он пришелся именно на босса, да еще когда я хорошо попал. Судьба, короче. Я сделал несколько шагов вглубь пещеры и заметил, как из-под тела летучей мыши что-то выкатилось и, переливаясь голубоватым светом, замерло на каменном полу. Формой и размерами предмет напоминал яйцо страуса. «А это что?» «Где?» «Да вот». Я подошел и ткнул пальцем. «На яйцо похоже». «Яйцо?» Глаза визилия сузились. «Светится?» «Ну да, голубоватым. Да вот же оно!» «Внешник, блин!» Спутник покачал головой и убрал меч. «Люди годами ищут!» Десятками тысяч монстров истребляют, и то только единицам везет. А этот? Еще месяц не прошло. Выбил. Ха, пиздец. Да что выбил-то? Питомца. Только из боссов падает. Че стоишь? Поднимай. Там все напишут. И имей в виду, пока не вылупился, можешь продать за несколько миллионов золотых. Как вылупится? Все. Твой. Питомец? Ну, конечно. «Какое попадание с безымбового преданного питомца?» «А несколько миллионов — это сколько конкретно?» «Надеюсь, ты шутишь?» «Конечно!» Я широко улыбнулся и осторожно поднял яйцо. «Такая корова нужна самому, а миллионы от меня никуда не денутся». «Вот теперь вижу!» Судя по тону неотрывающего глаз от будущего питомца Визилия, он только сейчас до конца осознал произошедшее. «И другие увидят. И отнять смогут. Так что прячь сразу и доставай, только когда рядом точно никого не будет». Я убрал драгоценную добычу в инвентарь и принялся читать системное сообщение. «Вы получили яйцо упыря». «У меня будет питомец упырь? Милота! А кстати, летучие мыши случайно неживородящие? Хотя какая разница?» «Яйцо созревает только вне инвентаря». «Осторожно, не повредите его. Питомец будет считать хозяином того, кто потратит больше сил на высиживание. Особенности питомца индивидуальны и частично зависят от умений хозяина». «Скудненькая информация, но в целом все понятно. Скорее всего, продолжение будет после того, как мой упыренок вылупится». «Я готов». «Хорошо. И раз такой пруль, иди и награду забирай». Пробормотал все еще не отошедший от произошедшего визилий. «Это всегда с удовольствием!» Я проследовал в конец пещеры и обнаружил там большой деревянный сундук. Схватился обеими руками и откинул тяжелую крышку. «Вы получаете меч легкости третьего уровня. Вы получаете щит легкости третьего уровня. Вы получаете двадцать стрел воздуха. Вы получаете зелье маны. Вы получаете лечебную мазь. Вы получаете камень объединения. Вы получаете камень улучшения». «Вы получаете ледяную ловушку. Вы получаете девятнадцать золотых монет». Тут и без везелия, понятно, что получили мы полный шлак. В целом, все было уровнем, качеством и количеством ниже, чем награды за зачистку крепости мертвецов. «Стрелы воздуха и ледяная ловушка — тоже хрень», — на всякий случай уточнил я. «Но так!» — покачал старик головой, забирая у меня добычу. Если знаешь элемент монстра, стрелы могут пригодиться. Ловушка тоже, если ее очень удачно поставить, или соперник будет совсем тупым. А так, даже из проклятых мест третьего уровня при прокачанной удаче может только один-два предмета упасть нормальных. Вот с четвертого уровня уже да. Можно хорошо подзаработать. Мне, наверное, стоило за хоббита открывать. Спохватился я, так как в той оболочке у меня на четвертом уровне повысилась именно удача. «В будущем, да. Весь лут лучше хоббитом открывать. Но в данном случае это ни на что не повлияло бы. Идем, нам еще собираться».